Дворцы и другие здания, построенные за пределами священного Альтиса, дополняли священную Олимпию. Знаменитый олимпийский стадий, стадион, располагался на северо-востоке Олимпии у склонов холма Крона. Сегодня он раскопан и представляет собой прямоугольник размером 215 на 31 метр. Сидений здесь не было, как не было и каменных скамей. Стадионом назывались не трибуны для зрителей, а полоса, где происходили состязания. На Олимпийские игры, проходившие каждые четыре года, прибывали в Олимпию спортсмены и множество зрителей. Огромная масса народа толпилась всюду. Она наполняла портики, чтобы слушать знаменитых ораторов, теснилась у ворот булев триона, Здание совета, где участники игр давали священную присягу или на ипподроме, бежало занимать места, чтобы увидеть соревнования. Булевторион представлял собой квадратный двор без всякого покрытия сверху. Посередине его находился прямоугольный цоколь, на котором помещались алтарь и статуя Зевса, державшего по молнии в каждой руке. У ног Зевса на бронзовом столе Было выгравировано двустишее предупреждающее о наказаниях за клятво преступления. Страсть к зрелищам у собравшихся была так велика, что они не хотели пропустить ни одного жертвоприношения, ни священной процессии, ни бега, ни борьбы. Народ как будто хотел одновременно наслаждаться и красотой статуи, и отважностью и ловкостью соревнующихся, прекрасной природой, которая гармонировала с красотой памятников и близостью к Зевсу Олимпийскому. Праздник обычно приходился на середину или конец июня, когда ни одно облачко не загораживало от взора собравшихся прелестного голубого неба Пелопоннеса, и никакой туман не окутывал светлые южные ночи. Но еще задолго до начала игр из Олимпий отправлялись глашатые по всей Греции, не исключая самых отдаленных мест, с оповещением о времени проведения празднеств. Провозглашая время, послы провозглашали и Экехирию, священный устав. Инициатором ее выступил элитский царь Эфит, и заключалась она в провозглашении всеобщего мира между всеми греческими городами во время проведения Олимпийских игр. В Олимпиаду 480 года до нашей эры лазутчики персидского царя Ксеркса донесли, что греки не готовы к обороне, потому что они заняты Олимпийскими играми. Вот, например, еще несколько правил из данного устава. Первое. Место где помещается святилище Зевса неприкосновенно для всех народов, принимающих участие в играх. Второе. Всякий вооруженный чужеземный отряд должен сложить оружие, вступая на землю Олимпии. Третье. Проклятие Бога постигнет всякого, кто попытается завладеть территорией, и того, кто не придет на помощь элейцам, против святотатства врагов. Четвертое. Проклятие и штраф будут служить наказанием всякому, кто оскорбит путешественника, направляющегося на Олимпийский праздник. Последнее правило не было мертвой буквой. Сам Зевс как будто следил за исполнением его. Когда в древнюю эпоху некоторые народы Пелопоннеса стали небрежно относиться к этому правилу, появилась страшная чума, которая навела на всех ужас и раскаяние. Древние источники рассказывают и об офинянине Фриноне, который по дороге на игры был задержан и обворован солдатами македонского царя Филиппа. Как только царь услышал об этом происшествии, Он тотчас приказал удовлетворить все требования путника и торжественно поклялся, что в момент, когда происходило это злодеяние, объявление о празднике еще не было известно его подданным. Все собравшиеся считались гостями Зевса, и никто не хотел оскорбить олимпийского бога. Очень многие приходили сюда пешком, как делал это, например, знаменитый философ Сократ. Однажды Несколько ленивых афинских граждан высказали ему свой ужас при мысли отправиться в Олимпию пешком. Сократ так ответил одному из них. «Любезный друг, что ты боишься этого пути? Подумай, разве ты не ходишь в продолжении целого дня взад и вперед по своему дому? Путешествуя, ты ведь будешь гулять, потом обедать, потом снова гулять» а поужинаешь же наконец, отдохнешь. Разве ты не знаешь, что, сложив все свои прогулки здесь дома, в течение пяти или шести дней ты легко доберешься в этот срок из Афин в Олимпию? Олимпийский праздник длился пять дней, и каждое утро начиналось с принесения жертв Зевсу. Хищные птицы относились с уважением к жертве, помещавшейся на великом алтаре. Мухи же не признавали никакой святыни, пока не найдено было средство как избавиться от них. Мифы рассказывают, что однажды Геракл приносил в Олимпии жертву на великом алтаре Зевса. Множество мух напало на героя, который тут же, подроем надоедливых насекомых, соорудил алтарь нового бога, Апомия, мухогонителя, и принес ему жертву. С тех пор и илейцы, следуя примеру Геракла, начинали свои жертвоприношения с того, что закалывали быка богу-мухогонителю, чтобы он не допускал мух кощунственно прикасаться к священной жертве Зевса. Долгое время на стадионе, который с трех сторон был огорожен пологой насыпью, проводились только спортивные соревнования, где чествовалось главным образом развития человеческого тела, ловкости и силы. Хотя картина игр менялась сообразно эпохам, но первый день всегда начинался с состязания в беге. Этот вид спорта считался у греков самым древним и почетным упражнением. В состязаниях по бегу время не учитывалось. Побеждал тот, кто первым достигал финиша. Южнее стадиона располагался ипподром, где происходили состязания на конях и колесницах. Конные ресталища были одним из любимых видов соревнований. Здесь не было современных тотализаторов и денежных призов. Греки чувствовали настоятельную потребность в зрелищах, находили в них для себя эстетическое удовольствие, поэтому человек и конь неизбежно возбуждали интерес у собравшегося народа. Кроме того, тут, как и везде, примешивались патриотические чувства. Каждый желал, чтобы победил именно его город. Хотя Греция считала с матерью поэзии и искусство, тем не менее на какое-то время она упустила в своих программах чествование ума этого величайшего из всех божественных даров. Древние философы были этим крайне недовольны, а Ксенофан прямо заявлял, что дурно и несправедливо оставить телесную силу выше мудрости. Если гражданин получит приз в борьбе, от этого город, в котором он живет, не будет лучше управляться. От того, что он будет слушать овации в Олимпии, в его родном городе закрома не наполнится зерном. Постепенно искусство все сильнее и сильнее стали занимать умы на олимпийских празднествах. Здесь образованные люди излагали гражданам научные, художественные, И литературные обзоры, а ученые сообщали им о своих новейших открытиях. Так во времена Перикла астроном Эннапит объяснил на Олимпийских играх свой новый метод летоисчисления и пожертвовал в Альтис бронзовый стол, на котором было изображено движение небесных светил, рассчитанное на 59 лет. Живописец Зевкис Появлялся среди народа в пурпурной одежде, на которой читалось его имя, искусно вытканное золотыми буквами. Постепенно художники стали выставлять в Олимпии свои живописные картины. Лукиан, например, видел здесь знаменитую картину Аэтиона, на которой было изображено бракосочетание Александра с Роксаной. Во все праздничные дни один за другим следовали и литературные выступления. Поэты, ораторы, философы, историки читали свои произведения на ступенях портиков или храмов, откуда многочисленные собравшиеся могли слушать и слышать их. Олимпийские игры создали славу Геродоту. Когда он прочел главы своей истории, слушатели были так восхищены, что каждой из девяти его книг дали имя одной из девяти мус. С тех пор Геродот стал знаменит более, чем некоторые искусные спортсмены. Сегодня священная Олимпия соединена с миром, автобусом, железной дорогой и поездом. Можно попасть в Олимпию и на машине, через счастливую Аркадию, осмотрев по дороге руины золотообильных Микен и могучие стены Теринфа. Вокруг ее священных руин Образовался туристический центр и великолепнейший археологический парк, полный античных обломков, лежащих в зарослях папоротника. В его безлюдных чащобах покоится тысячелетие, и кажется, что время здесь застыло навек.